Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, кабинет директора ФСБ. После того, что случилось в МИДе, в ФСБ был создан оперативный штаб, возглавил который лично директор чекистского ведомства. Именно в его кабинет стекалась вся оперативная информация, связанная с поимкой высокопоставленного сотрудника МИДа Льва Валерьяновича Вишнева, который оказался агентом ЦРУ по кличке Фараон. Последняя информация о нем поступила в оперативный штаб около 8 часов вечера, когда сотрудники наружки засекли его на углу оружейного переулка, садящимся в автомобиль американского дипломата Гленна Хьюза. Следующая информация поступила спустя 20 минут. Те же сотрудники наружки сообщали, что на пересечении улиц Плющиха и Еланская автомобиль Хьюза потерпел аварию. Американец, к счастью, выжил, но ввиду многочисленных травм был отправлен в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Однако Вишнева в его автомобиле не оказалось. Судя по всему, американец высадил его в одном из переулков. После этого в оперативном штабе пришли к выводу, что у американцев два пути. Либо отвезти фараона на какую-нибудь съемную квартиру в Москве или Подмосковье и спрятать там на некоторое время, либо всеми возможными способами доставить его на территорию американского посольства. Когда директор ФСБ снова собрал у себя контрразведчиков, в оперативном штабе их представляли непосредственные кураторы операции против Вишнева, начальник департамента Круглов и его заместитель Кондратьев, а также начальник службы контрразведки, и спросил их, куда же все-таки американцы, скорее всего, привезут Вишнева, Они высказали предположение, что его, учитывая несомненную ценность как агента, скорее всего постараются укрыть в американском посольстве. Потому что именно эта территория гарантирует ему максимальную безопасность. Никакая съемная квартира ничего подобного предоставить не может. «Почему же до сих пор его туда не доставили?» спросил контрразведчиков директор ФСБ, взглянув на настенные часы. Они показывали без четверти 11 вечера. «Мы полагаем, что он уже там», — ответил за всех Кондратьев. «У вас появились доказательства этого?» «Да, буквально полчаса назад». «Тогда я вас внимательно слушаю». И директор ФСБ, сидя во главе стола, всем телом подался вперед. Кондратьев положил перед ним свой ноутбук, включил его и принялся комментировать происходящее на мониторе. «Вот этот человек, сидящий в машине», Агент ЦРУ, прикрывающийся дипломатическим паспортом Майкл Голсворси. Он подъехал к американскому посольству в 5 минут 9-го сегодняшнего вечера. Видите, сотрудники ГБДД просят его выйти из автомобиля, чтобы произвести его досмотр, но американец сделать это отказывается и продолжает сидеть в салоне своего автомобиля. Теперь взгляните на другую запись. Она сделана нашими камерами видеонаблюдения, установленными по всему периметру американского посольства а если быть точным, на участке со стороны Конюшковской улицы. Видите этого человека, который идет вдоль посольской ограды? Это никто иной, как глубоко нами всеми нелюбимый Лев Валерьянович Вишнев. Вот он подходит к запасным воротам посольства и быстренько за ними скрывается, явно кем-то поджидаемый изнутри. Взгляните на время в уголке картинки. 9 минут 10-го все того же сегодняшнего вечера а спустя три минуты после этого господин Голсуорси соизволил выйти из своего автомобиля, получив звонок по мобильному. Вот этот момент. Видите? Отсюда мы делаем вывод. Именно Голсуорси подхватил Вишнева на плющихе, как эстафетную палочку от Хьюза, привез его на Конюшковскую улицу, высадил, а сам отправился к центральным посольским воротам, чтобы отвлечь внимание и потянуть время. Наши люди полагали, что Вишнев вполне мог находиться в его автомобиле, а он тем временем прошмыгнул в другие ворота. Как только Голсуорсе об этом сообщили, он покинул свой Реноми «Спасибо за доходчивый рассказ, Федор Иванович», откидываясь на спинку кресла, произнес директор ФСБ. «Как же вас угораздило упустить этого глубоко всеми нами нелюбимого Льва Валерьяновича Вишнева? Во-первых, упустили его сначала не мы, а наши коллеги из МИДа. Во-вторых, американцы сегодня, безусловно, оказались половчее. Однако сильному сопернику всегда интереснее противостоять. «Вас явно не хватало час назад, когда я имел весьма непростой разговор с нашим президентом. Что прикажете ему доложить теперь?» «Правду. Одну только правду», – закрывая свой ноутбук, ответил Кондратьев. «Пусть наш президент включает все возможные дипломатические каналы, чтобы надавить на американцев». «Думаете, они такие идиоты, чтобы отдать нам такого ценного агента? Они завтра же дадут ему статус политического беженца и будут добиваться его выезда в Штаты. Значит, надо им этого не позволить. Пусть кукует здесь, в Москве, а мы пока придумаем, как его оттуда выцарапать». «Каким образом вы собираетесь это сделать?» – удивился директор. «Насколько я знаю, наши люди в посольстве не имеют доступа в тамошнюю резидентуру». В таком случае будем действовать извне. Я же говорил, что с сильным соперником всегда интереснее сражаться. «Петр Леонтьевич, вы в курсе того, о чем здесь говорит Федор Иванович?» Директор перевел взгляд на Круглова. «Я привык к тому, что он знает, о чем говорит и что обещает», уклончиво ответил начальник департамента. «Вы тоже так считаете?» Директор взглянул на начальника службы контрразведки. Тот лишь молча кивнул. «Понятно». «Круговая порука», – улыбнулся хозяин кабинета. «И все же, что докладывать президенту?» «Я же говорю, что надо плясать от печки», – вновь подал голос Кондратьев. «Сначала надавить на американцев по дип-каналам. Когда они откажутся выдать нам Вишнева, объявить блокаду их посольства. Мягкую, естественно, взять всю внешнюю территорию посольства под контроль, корректно досматривать все выезжающие оттуда автомобили». Поскольку долго так продолжаться не может, ввиду явной невыгоды такого контроля для самих американцев, они захотят побыстрее вывести Вишнева к себе на родину. Они мастаки на такого рода каверзы. Вот тут мы его и попытаемся накрыть, используя все наши возможности.